Глава 20 Поступок юного некроманта не давал Брита непокоя весь оставшийся день. Она то и дело украдкой касалась рта, рассматривала пальцы, будто на них остались следы от поцелуя. Разумеется, ничего. И на губах тоже. Брита не слышала, от поцелуев они опухают, словно от знакомства с роем пчёл. Но то ли Кевин не умел целоваться, то ли соседки привирали. «Не по общежитию, ещё по родному городу!» Здесь, в Сахисе, Бри боялась заикаться о подобных вещах. Не стала бы откровенничать даже с Софой. К счастью, подруга ничего не заподозрила. У Брито не хватало поводов для беспокойства и без молодых людей. К тому же подруга бы не поверила, где Бри и где любовные похождения. «Вот твои лекции». София порылась в сумке и со всего размаху плюхнула на стол в их общей комнате-тетради. «Я всё переписала?» Благо, последняя лекция выдалась на редкость занудной. Лука ударился в воспоминания, жаловался на министерство. «Потом я заглянула в лечебное крыло, а тебя уже нет, выписали. Всё в порядке». Соседка таратурила безумолку, Брита не оставалась лишь кивать или мотать головой. Остальное Софа сама додумает. Задаст новые вопросы, выдаст новые факты. Но, наконец, словесный поток иссяк. И девушка смогла хотя бы поблагодарить за проделанную работу. «Пустяки!» — отмахнулась София. «Не тратить же тебе время на всякую ерунду!» Бри раскрыла верхнюю тетрадь. «Вот удивится госпожа Чья, когда увидит подчерк Софы!» Подруга подсуетилась, взяла на занятие конспект соседки и добросовестно продублировала лекцию. «Ты так меня напугала!» — попенела София. «Когда мне рассказали, я чуть с ума не сошла! Знала бы, послала бы Энди, всё равно он никакой!» «В каком смысле?» Осторожно уточнила Бри. Мысленно она пожалела отца соседки. Бедный лорд намается, пытаясь выдать дочь замуж. Ему наверняка круглосуточно икалось от похождений и выхода к Софе. «Но-но», — погрозила пальчиком подруга. «Ничего из того, о чем ты подумала. Мы просто по городу гуляли. Он стихи читал. А я не люблю поэзию, ты в курсе? И парней, которые думают, будто можно за пару чужих строчек заработать поцелуй тоже». Ладонь Британи снова потянулась к губам. Девушка едва успела её отдёрнуть. «София ещё та ищейка. Скажешь, а?» «Да я непременно дойдёшь». «Слышала, к тебе барон Ташир заходил!» Сменила тему соседка. «С чего вдруг?» «Всё с того же». Состроила кислую мину Бри. Он про кинжал знает, твердит, будто я тёмная. Но не на голову, а по дару. И? Софи напряглась. Она напоминала леговую собаку. Та же стойка, тот же горящий взгляд. И та же готовность вцепиться в жертву и не отпускать. Кровь на анализ взял, какому-то алхимику отдаст. Спасибо, кинжал ему не нужен. Подруга скептически фыркнула. В благородство Ташира-старшего она не верила. Понятия не имею, на что способна та штучка, но я бы точно забрала её у первокурсницы. А он вернул. «Вдобавок много чего интересного поведал». Британи посвятила Софию в детали недавнего разговора. По мере рассказа, та всё больше мрачнела, а в конце и вовсе, насупив брови, констатировала. «По всему, мать, выходит, что ты у нас вещь с сюрпризом. Выбирай, какой предок из братства троих тебе больше нравится». «Не говори глупостей», — отмахнулась Бри. «Я свою родословную на зубок знаю. Хотелось бы, но, увы», — развела она руками. «Смотри, твое дело!» Софа произнесла фразу с такой интонацией, будто доподлинно знала, соседка лжет. Даже обидно стало. «Ну как, Брита, не доказать, что она самая обычная? Скорей бы алхимик изучил ее кровь. Тогда от нее отстанут, потому как ничего странного не найдут». Убаюкивая себя подобными мыслями, девушка на время задвинула историю с кинжалом и темным даром в дальний ящик а из переднего пришлось достать переписанные Софии лекции. Нужно их прочитать и осмыслить. Утро ворвалось в сознание внезапно, вроде Британи легла рано, но всё равно ощущала себя разбитой, словно зомби. Она поплелась на ненавистную физическую подготовку, её чувства разделяли многие. Живые ручейки или не востекались на спортивную площадку. Некоторые студенты и вовсе притворялись больными, лишь бы избежать встречи с бегом и приседаниями. В воздухе витал запах кофе. бри не догадывалась, для кого его сварили, но оборачиваться и поднимать голову не хотела. «Пусть смотрит». Да и ректора она сегодня явно не интересовала. Девушка не ощущала на себе пристального взгляда. Когда Бри наконец добралась до нужного квадрата, занятия уже начались. Обнажённые по пояс молодые люди играли мышцами, подтягиваясь на турнике. Они кувыркались и зависали вниз головой, стремясь перещеголять друг друга в ловкости. Разумеется, ни одного природника, сплошь тёмные маги, некроманты и огневики. Прочие стихийники завистливо вздыхали в сторонке. Студенты старших курсов под приглядом господина Вилласа устроили подобие боёв без правил. басые в свободных домашних штанах они пытались достать друг друга руками и ногами. Всё настолько быстро, что не успеваешь отслеживать движение. Неудивительно, что девушки, включая Бри, не столько разминались, сколько любовались чужой грацией. Но прохлаждаться никому не позволяли. Тренер быстро сформировал из учащихся команды и гуськом пустил бегать по периметру. Юношам требовалось преодолеть 5 кругов. Девочкам три. Уже к концу первого брита не валилась с ног, поэтому не слишком удивилась, когда внезапно оказалась на песке. Однако, когда она завалилась туда вторично, при попытке встать, девушка поняла, «Дело не в её неуклюжести». А обернувшись, она увидела ухмыляющуюся Гордию. «Что тебе надо?» — окрысилась Брита, не предчувствуя очередные неприятности. Вряд ли подружка Марвены просто так задержалась возле неё, изображая бег на месте. «А ты догадайся!» Очередной тычок в спину, и бриф третий раз вспахала носом смесь земли и песка. Спасибо не разбило лицо, а ведь Гордия наверняка на это рассчитывала. «Я тупая». «Поэтому объясни». Отплевавшись от песка, девушка кое-как поднялась. Ну вот, штаны порвались, на колени теперь дырка. Мимо, не обращая внимания на парочку, побегали студенты. Наверное, думали, девочки отдыхают. Многие наматывали положенные круги с остановками, пользуясь тем, что тренер не мог уследить за всеми. Его внимание в основном удостаивались юноши, а девушке... «Слабый пол, что с них возьмёшь?» «Дурочка, не прикидывайся!» Гордия была настроена решительно. Но в этот раз Брита не разминулась с её рукой и сама толкнула обидчицу. Она покачнулась, но удержалась на ногах. Тренировочный костюм соперницы не шёл ни в какое сравнение с одеждой Бри. Гордия даже на занятиях по физической подготовке оставалась модной и красивой. Подстать подружке. Тщательно заплетённые в косу волосы, пара жемчужных заколок, розовый верх и серый низ, мягкие замшевые ботинки на низком каблучке, пастельные тени на веках. Оставалось только гадать, когда Гордия умудрилась сделать макияж. Бритене с утра только-только успевала умыться. Зато сразу видно, утруждать себя физической активностью Гордия не собиралась, бегала только для виду. Хватит корчить из себя принцессу, потирая ушибленное плечо, прошипела подружка Марвены. Специально представление устроила. А, то о тебе забывать стали. А, сообразила Бритене, «Тебя Марвена послала!» Гордия промолчала, бросая на противницу тяжёлые взгляды из-под насупленных бровей. Так и подмывала напомнить, что от этого образуются морщины. «Знай своё место и не лезь, куда не просят!» Мрачно посоветовала Шатенко. «Иначе пеняй на себя!» Напрасно она рассчитывала на то, что мышка проглотит, кивнёт. «Ну то что?» С вызовом поинтересовалась Бри, и боком пошла на соперницу. Не ожидавшая столь агрессивного сопротивления Гордия попятилась и отыскала взглядом подругу. Как и предполагала Бриттани, Марвена крутилась неподалёку и пришла товарки на помощь. Получив численное преимущество, Гордия успокоилась. На её лицо вернулось прежнее высокомерное выражение. «Слышь, выскочка провинциальная. Ты неприятностей хочешь?» Речь Марвена не вязалась с её хорошеньким личиком, и белокурыми локонами. «Я здесь королева. Заруби себе на носу». «Да и напрасно стараешься. Госпожи, загадки из тебя не выйдет. Ты проста, как глиняный кувшин». «Если у тебя упала корона, значит, плохо держалась. Сама виновата. Не я лживые слухи распускала. В следующий раз будешь сначала думать, а потом говорить. Тебе полезно». Зрачки и расширились. Глаза потемнели от гнева, Руки сжались в кулаки, но она сочла ниже своего достоинства ударить противницу. «Королевы перчаток не марают. На это существует свита, та же Гордия». На этот раз Шатенко ограничилась плевком под ноги Бри и, заботливо взяв подругу под локоток, увела прочь. «Не трать на неё время», — долетели до Бриттани успокаивающие слова. «Кевин быстро поймёт, что она дешёвка. На одну ночь хватит, а потом скучно». Может, они уже переспали. Поэтому она концерты закатывает. Пытается парня удержать. То демон, то подружку упросила на бал взять. Украшения по всему курсу клянчила. Жалкое существо. Девушке хотелось одновременно плакать и смеяться. В итоге жалость к чужому скудаумию победила. Что поделать? Мирок некоторых крайне ограничен. Всё, что туда не вписывается, выше их понимания. Подумать только... Решили, будто Бриттани бегает за Кевином. Будто именно она мешает большому и светлому будущему первой красавицы курса и лучшего ученика Академии. «Как тут не расхохотаться?» «Ты чего такая чумазая?» Пока Бри провожала взглядом закадычных подружек, к ней поравнялась начавшая третий круг Софа. «В отличие от соседки, наследница лорда Ларка выглядела бодрой, готовой перевыполнить поставленную норму». «Да так». Бриттани не собиралась жаловаться, «На дур обижаются», но София сама догадалась, заметив шушукающуюся парочку. «Марвена, к Кевину клеилась», — сдала она страшную тайну. «А он её послал. Потом слух прошёл, что он тебя навещал. Сама понимаешь, обида на всю жизнь». Бри сложила губы буквой «О». Она полагала, самооценка Марвены несколько выше. Сокурсница не станет хвостом бегать за тем, по кому сохнет полакадемии. «Надо быть хоть чуточку оригинальной». «Эй, чего встали?» Взгляд тренера таки обратился к Британи. «Марш! Марш!» И девушки побежали. Бри надеялась, преподаватель не вспомнит, что Софа опередила её на круг. Но не могла Британи сегодня выполнить норматив. Иначе бы по-пластунски ползла в столовую. «Во время большого перерыва задержись», шепнула София. «Немного развлечёмся, заодно денег заработаем». Остаток утра прошёл без происшествий. Никто не пытался облить Британи чаем, не отпускал в спину пошлой шуточки. Всё складывалось буднично. Разве что Кевин сам подошёл, назначил время перенесённого занятия. Его появление немного смутило Бри, но некромант ни словом, ни взглядом не намекнул на злосчастный поцелуй, и девушка быстро успокоилась. Дальше его вовсе стало не до пустых размышлений. Британи вместе с остальными мучилась, расшифровывая сокращение на теории магии. Пыталась правильно определить время реакции на практической магии и не отравиться на едологии. На большом перерыве Софа потянула подругу в Савиную башню. По большому секрету она сообщила, что там сегодня состоится очередной прием ставок. Попутно подведут итоги прошлых споров. Место для запрещенного мероприятия выбрали подходящее. Подальше от начальства. Бри ожидала увидеть заброшенную башню, приготовилась продираться сквозь паутину, но учредители азартной забавы собрались в самой обычной аудитории. Только вот попасть туда без пароля было невозможно. Его выдавали проверенным студентам, в число которых входила Софа. «Она со мной». Экстравагантная наследница лорда Ларка решительно протиснулась мимо крепких охранников-старшекурсников и увлекла за собой Бри. Оглядев аудиторию, девушка испытала лёгкое разочарование. Преподавательский стол оккупировали трое самых обычных студентов. Никто из них не удосужился взять стул. Внутри образовавшегося треугольника в беспорядке лежали бумажки, часто просто обрывки тетрадных листов. Организаторы тотализатора сортировали их по кучкам. Одна была явно меньше другой. Кто из них казначей Бриттани определила сразу, по увесистому кошельку. Вокруг стола сгрудились прочие студенты. Они в нетерпении тянули головы, пританцовывая в ожидании оглашения результатов ставок. Софа предпочла не толкаться в толпе и забралась на одну из парт. Бри пристроилась рядом. Всё здесь было ново. Прежде она не участвовала в тотализаторе. Не знала, что и как происходит. «Смотри», — вполголоса объясняла подруга, «сейчас можно сделать три ставки». «Самое популярное событие, конечно, королевские игры. Можно угадывать лучшего из лучших или членов команды Академии. Сама понимаешь, за победителя дадут больше. Раз в десять. А ещё делают ставки. Женится ли Алекс Гор? Его очередная подружка беременна». Бриттани мысленно посочувствовала незнакомой девушке. Она даже не знала, что хуже. «Стать женой Алекса или остаться одной в интересном положении?» бренда Огневичка горячая девчонка, может, и захомутает», продолжала делиться сплетнями София. «Но я бы ставила на обратное. Алекса уже вызывали к ректору. Говорят, мастер Лабриан целый час ему мозги промывал. Только вот кто Алекс и кто бренда Его родителям такая невестка даром не нужна. Откупятся. Мол, дело молодое, не рассчитали. Зато сынку точно содержание урежут». От рассказа о злоключениях бренды Бри отвлек звук колокольчика. Таким замысловатым способом организаторы тотализатора призывали к тишине. Один из них с ногами забрался на стол и начал оглашать победителей завершившегося спора. Речь шла о поединке каких-то старшекурсников. В самый разгар мероприятия дверь аудитории распахнулась, явив хмурого ректора. Организаторы тотализатора тут же торопливо попрятали бумажки и монеты, но поздно. Господин Лабриан прекрасно понимал, что здесь происходит. «Замечательно». Взгляд его оббежал собравшихся. «Студенты всех шести курсов. Вам наверняка известно, господа, что азартные игры запрещены, поэтому я вынужден наказать вас по всей строгости. Организаторы отправятся со мной в участок. Не пытайтесь уничтожить улики. Сделайте только хуже. Остальным секретари деканатов начислят по 10 штрафных баллов». По аудитории прокатился разочарованный вздох. Студенты поникли, «Былая забава потеряла свою прелесть». «А вас, госпожа Аруф?» Внезапно всем корпусом обернулся к Британи ректор. «Я прямо сейчас жду у себя в кабинете». Он произнёс это так, что девушка поняла. «Десять штрафных баллов по сравнению с предстоящим разговором покажутся цветочками».